На съёмки картины Предсказание трудные, бестолковые, мучительные. Разваливался на куски Советский Союз, разрушалось и кинопроизводство. То, что делалось раньше само собой, сейчас требовало от киногруппы героических усилий. Ноябрь-декабрь. приехала Ирен Жакоб. Она попросилась приехать на две недели раньше до начала Её съёмок. Ей хотелось пожить в обычной русской семье, включиться в быт, поизучать нашу жизнь, познакомиться с тем, как существуют в своей стране русские люди. Она хотела понять свою героине так, чтобы сыграть её без иностранного акцента. Желание для западной актрисы довольно необычное. Ирен Заков вообще не укладывалась в стереотипы бытующей кинозвёзд. Она живёт напряжённой духовной жизнью, любит серьезную музыку, много читает, участвует в благотворительных спектаклях для бедняков, помогает клошарам, дружит с пожилыми священниками. В ней нет ни грана дешевки, никакого современного налета. Она как бы женщина вне времени. Работать с ней было легко. Мы понимали друг друга абсолютно. Она упормялась только тогда, когда считала, что сыграла недостаточно точно. Тут она требовала дополнительных дублей и была в этом крайне настойчива. Играла она, естественно, на русском языке, причем это не было попугайским заучиванием роли, она вполне недурно разговаривала по-русски. О Одирен Жаковье могу говорить только восторженные слова. Она удивительная, совершенная трогательная женщина и актриса. Я надеюсь, что мы еще встретимся с ней на съемочной площадке. Прекрасно работали Олег Базилашвили и Андрей Соколов. Мне подкачали и Алексей Жарков, Роман Карцев, Александр Пашутин. Актеры, как всегда, оставались моими самыми близкими соратниками. В декабре съездили На четыре дня в Париж, где снимали воспоминания Греннего. Его умершей женой играла жена продюсера, актриса Каролин Сиоль. причем тоже на русском языке. В ноябре эфир передачи "Объёды и левитанском". В декабре показ программы о Наталье Гундыревой. Десятых декабря Церемония вручения приза Ника, профессионального приза Союза кинематографистов, небеса битаванной выдвинутой по семи номинациях. В результате голосования наши взяли шесть. Ник Александр Бориса и Сергей Иванов получили приз как лучший художник года. Юрий Робинович и Семён Литвинов лучшие звукооператоры года. Андрей Петров лучший композитор года, Лия Ахиджакова лучшая актриса второго плана. Почему Ахиджакова играла в фильме главную роль? Кто отнес ее работу в разряд эпизодических ролей. Как всегда, нет ответа. Эльдар Ризанов лучший режиссер года. Лучший фильм года «Небеса обетаванны. Очень горжусь этими призами. Получить одобрение коллег труднее всего. 1993 год. Январь-апрель. Работы по завершению предсказания. Монтаж, озвучание, запись музыки, перезапись. Замечательно работала Анна Каменкова, дублируя Иран Жакуб. Иран играла по-русски, но акцент все таки оставался Анна Каменкова, крупнейшая наша актриса, вложила весь свой талант и всю свою душу в эту, по сути, негритянскую, анонимную работу. Я ей признателен от всего сердца. За 10 дней до того, как была готова картина на одной пленке, умер в Париже Александр Мнушкин, так и не посмотревший свою последнюю ленту. Он её очень ждал, верил в картину. Последний смерти сразу же оборвались дружеские нити, связывающие нас с французской фирмой.